Не для себя подъяла я труд, беззвучно складывались слова молитвы, а для пользы и счастья миллионов народа. Только я могу сделать народ счастливым, просветить его, дать ему мир, спокойствие и безопасность. Много я сделала, много я сделаю, в чем беру в свидетели Бога, и не пожалею я ни здоровья, ни жизни своей». «Могу ли я покинуть царство на руки пьяниц и развратников? Что сделается с ним? Конечная гибель и разорение? Не должна ли я пожертвовать двумя-тремя жизнями для спасения всех?» Царевна была убеждена в необходимости себя для государства. Как бы ни была странна и дика иная мысль, но когда мы стараемся убедить себя в ее верности, когда смотрим на нее с одной точки зрения, беспрерывно освещаем желаемым нам колоритом, эта мысль становится для нас непреложной истиной. Да и можно ли было назвать странной и дикой мысль царевны? Не была ли действительно она права при том состоянии государства? В царском семействе не была ли Софья Алексеевна одна, способная править в смутное время неурядиц? Около Нарышкинского двора собралась пестрая партия бояр Лопухиных, Апраксиных, Шереметьевых и других, грудью стоявших за старые порядки, открещивающихся от всякой новизны, как от наваждения Антихриста. Правда, молодой царь Петр проявлял энергическую, живую и боевую силу, но неизвестно, куда еще будет направлена та сила, а в настоящее время она расходовалась только, по словам приближенных к правительнице лиц, на пьянство да дебоши. Торопливые шаги послышались на паперти, и вслед за тем порывисто скрипнула дверь в самой церкви. Чьи это шаги? Да, точно, шаги одного. Забыта молитва и с томительным напряжением, обратившись ко входу, царевна старалась признать входившего – Скоро из мрака вырисовалась стройная фигура Шакловитова. «Что?» — только и смогла сказать царевна. Сердце ее колотилось до физической боли, дыхание спиралось. «Не будет!» — передавал твое приказание, государыня, — говорила и от себя. «Все одно! Обходились, говорит, без меня, обойдетесь и теперь. Стал ненужным человеком, так нечего и ввязываться». «Так как же, Федя?» «Ничего, обойдемся и без него». «Нет, Федя, не обойдемся. Он бывалый, умеет все воинские хитрости. Помнишь, кто меня выручил после раскольнических смут? Он всем делом заправлял во всех походах к сторожам и к троице. Без него не обойдемся. Но удачу ходить нельзя. Если не успех, что тогда?» Твоя голова, да и моя, не удержится. Лучше отложить до другого времени, а между тем склонить его на свою сторону. Как изволишь, царевна, воля, конечно, твоя, а, по-моему, прямо бы идти к Преображенскому. Ах, Федя, ведь ты и в стрельцах-то не уверен. Да в чем же уверяться-то? Приказал идти, они пойдут. Царевна горько улыбнулась. «Нет, лучше отложу на день или два, а завтра поговорю сама с князем». Подумала царевна, как будто на минуту ушла в себя в нерешимости, пристально взглянула на Федора Леонтича и с нервным движением пошла к выходу. Выйдя на площадку, она велела подозвать к себе стоявших на площади стрельцов. Утренний свет начинал пробиваться, выделяя из темного фона вершины колоколен и башен. Едва заметно редела темь, и внизу можно было распознать очертания ближайших предметов. Во дворце зазвучал колокол к заутрине. — Спасибо за службу, мои верные стрельцы! — обратилась она к надвинувшемуся отряду. — Если б я не опасалась, всех бы нас извели нонешнюю ночью потешные конюхи идите по слободам, да будьте готовы, когда вас повещу. А ты, Василий Савич, — обратилась она к окольничему Нарбекову, стоявшему в отдалении и все время молчавшему, — поди к моему истопнику Евдокимову, возьми от него припасенные три мешка и раздай каждому стрельцу по рублю. Беспорядочной толпой бросились вслед за Нарбековым стрельцы. А Софья Алексеевна, сопровождении Шакловитова тихо направилась к верху. Василий любит меня и ревнует к Феде, думала она. А если любит, так сделает по-моему. Не удалось сегодня, удастся завтра. И успокоенная, она стала всходить по дворцовой лестнице. Ваша милость, ваша милость, Федор Леонтич!» кричал снизу с площади торопливый голос стрельца. Федор Леонтич, оставив наверху царевну, поспешил сойти с крыльца. «А, Федька, ты из Преображенского? Что там?» «В Преображенском великая суматоха. Царя Петра согнали оттуда. Ускакал?» «Куда?» «Не ведаю. Видел сам, а спросить было не можно. Ускакал один, а за ним уехали мать и супружница. «Давно уехали?» «До часа четыре будет». Я нарочно помедлил во вражке, хотел узнать, что дальше будет, и доложить твоей милости. От чего в Преображенском идет смута? Не ведаю. Только гонцы так и шныряют из дворца к Преображенскому и Семеновскому. То ли собираются куда. Вольно ж сбесясь бегать, заметил подумав Федор Леонтич, и отправился доложить вести царевне. Но царевна приняла эти вести иначе. При первых же словах лицо ее побледнело и задрожали ноги. Нам изменили, изменили, все пропало, все, шептали побледневшие губы.